Беспокойство. 10 крестника 7146 года от сотворения мира. 20 июня 1637 года от Рождества Христова. Азов. Почти правильная паутина с сидящим с краю пауком. Именно в такую картину складывались черточки. Черное пятно от раздавленного паука выступало пауком на беленом потолке над ложем Ивана и, просыпаясь по утрам, он видел именно такую картину. И пусть новый его дом, принадлежавший ранее почтенному работорговцу, был просторен и крепко сложен, он не радовал. Иван чувствовал себя мухой. Пусть не мухой, а шершнем, попавшим в прочное паучье тенета. Паутину тоски и безнадежности, крепко опутавшую его, лишая сил и даже надежды. Иван понял, что ему уже не заснуть, и тяжело, будто старик встал и поплелся в отхожее место. На дворе уже светало, небо серело, хотя несколько звезд еще с него поглядывало на землю. Вставать в такую рань не было никакого толку, но бессмысленно валяться в безнадежных попытках уснуть ему надоело. Опять вспомнился сгинувший в уличных боях крестник. Так его и не удалось вырвать из цепких рук казацкой Фемиды. Несмотря на все старания Васюринского, отправили его в отряд штрафников для отвлечения резерва османов. Там бедолага под Яничарской саблей и погиб. Не смог его крестное оборонить. Как теперь с вдовой друга говорить, атаман не знал. Никогда в жизни, сколько Иван себя помнил, ему не приходилось переживать ничего подобного в какие бы тяжелые ситуации он за прошедшие годы не попадал, гневить Бога сетованиями на тяготы ему и в голову не приходило. «Укружили враги, значит, надо пробиться сквозь их строй. Нечего есть в осажденном таборе, так сам Христос в пустыне обходился без нормальной еды ни одну неделю. Воину, лыцарю такое терпеть тем более пристало. «Оплакаться и молить Господа об уменьшении испытаний, себя не уважать». Иван обнаружил, что стоит во дворе собственного дома, век бы его не видеть, тупо уставившись на ворота. «Боже ты мой, совсем бараном стал. Скоро, наверное, вместо сала и горилки сена жрать буду. И постигнет меня, вековечная баранья доля, стать чьей-то жертвой». Со времени прихода молодого, можно сказать, совсем юного, нищего, но гонористого шляхтича Ивана Васюринского на ему угрожала опасность. Она стала постоянной спутницей казака, не оставляла ни на день, ни на час. В дежурствах и патрулировании степи смерть угрожает каждый миг. Татары старались казацкие патрули и заставы вырезать в первую очередь, чтобы сохранить неожиданность своих набегов. Малейшая невнимательность могла обернуться смертью или рабской долей. Люди на сечь пребывали разные, но большей частью совсем не мирные и без приверженности к доброте и милосердию. По крайней мере, те, кто там выживал. Любой из них мог взорваться от неосторожного слова, и даже страшное наказание за убийство боевого товарища останавливало не всех. А в поездках на родную Малую Русь Лучше было вести себя как на вражеской территории. Польские паны и их прислужники казаков не любили. Стоило ожидать от встречи с католиком или униатом любой самой неприятной неожиданности. Добиться справедливости в польских судах нечего было и мечтать. То есть помечтать можно, но всерьез рассчитывать на какой-то толк от обращения в суд не приходилось. Тем более смерть охотилась за казаками, вышедшими в поход. Безразлично, сухопутный — на панов или татар, или морской — на турок. Военное счастье переменчиво. В любой миг на казацкий отряд или чайку могла обрушиться беда. Иван, успевший зайти в дом, полапал собственное лицо и голову. «Чертовщина какая-то. Вроде недавно же брился, а зарос как ежик, хотя, скорее, как... Кабаняра, хорошо, до Рождества далеко, резать скоро не будут, или уже давно. Бесовские козни, не помню. Совсем плохое стал, загнусь я от этой тихой жизни, скорее, чем от вражеских пуль и сабель. Привычка к опасности в сочетании с личной храбростью, большой запас сил, физических и духовных, сыграли с Васюринским злую шутку. Став адреналиновым наркоманом, он в крайней степени тяжело переживал спокойное размеренное бытие. Неожиданный, не по собственной воле сделанный поворот в судьбе тяжелым грузом давил на его психику. Опасность ушла из его жизни, как и возможность возглавлять любимый, переименованный в его честь курень. И Иван затасковал. На самом деле все было не так уж плохо. Смертельный риск боя вполне мог прийти к Васюринскому прямо на дом. Стоило соседним государствам осознать, что казаки задумали строить государство, как вражеские армии зашевелились бы на всех границах. И вместо опеки курения заботиться о государстве достойная замена. Но пока Иван пребывал в печали. И что предосудительно для представителя старшины, пил по-черному. Для успокоения души вытащил все свое оружие во двор и занялся его обслуживанием отполировал клинки двух своих сабель — тяжелой, почти прямой, употребляемой им для морских походов польской корабели и сильно изогнутого, легкого, булатного персидского шемшира, используемого в конных походах и носимого обычно у пояса. Блеск клинков, их проверенная им острота немного подняли его настроение. Прервал чистку и помахал, тренируясь сначала одной корабелью, потом обеими саблями сразу. Крутился в воображаемом бою до появления приятной усталости в плечах. Собственной сноровкой и выносливостью остался недоволен. «Эдак встреться мне сейчас, какой сильный вражина! Порубит он меня на куски и не вспотеет. Если, конечно, я его раньше не пристрелю, надо бы поболее упражняться и, пожалуй, поменьше пить горилку». «Скорости в движениях и точности в ударах не хватает. Только как ее, родимую, не пить? Сабли-то мне скоро совсем не нужны будут. Ничего, кроме чернильницы, новомодной, аркашкой предложенной невыливайки, мне носить надобности не будет. Ну, с прочим писарским причандальем. Чтоб ему!» Иван полюбовался холодным блеском корабели, и переливами света на узорах шамшура, вложил клинки в ножны и занялся чисткой стволов. Но первым делом разобрал, почистил и собрал ТТ. При всей неоднозначности и к попаданцу, к пистолету из будущего, у бывшего куренного были только любовь и преклонение. Пусть этот чертов попаданец и жучара, по его собственному выражению. Но пистолеты им притащены — это прекрасное оружие. Имей такое, все казаки, и Стамбул, и Варшаву взяли бы мы без серьезного сопротивления. Особенно если бы и ружья, и пушки тоже скорострельными сделать. Разве что калибр у пистолета маловат. Иван поморщился, вспомнив вчерашний разговор с Аркадием как раз о неведомых ему самому ранее калибров. Попаданец так и не понял, что был близок к потере всех передних зубов и приобретению множества ушибов и синяков. В сильно поддатом состоянии он повел себя в беседе с Иваном, как с выходцем из будущего. Между тем, некоторые слова говорить в лицо лыцарю и атаману нельзя ни в коем случае. По крайней мере, если не хочешь нарваться на крупное, возможно, фатальные неприятности. Легко проглатываемое выходцами из 21 века оскорбление для сечевика из века 17-го повод для сильной обиды. Оскорблять же вооруженного, привычного разрешать все проблемы силой человека, неразумно. Ивана удержала от немедленного выяснения отношений только возникшая ранее между ними дружба и понимание, что Аркадий обижает его ненарочно. Надо будет еще раз объяснить дураку, что так говорит с атаманом «нарываться на беду». А с калибрами, с их единообразием он, наверное, прав, паршивец. Но какой же я молодец, что смог удержаться от чистки кулаком его зубов. Вечером предыдущего дня, уже при распитии втроем со срачкоробом третьей бутыли, зашел разговор о величине и весе пули. Аркадий и ранее говорил о необходимости производства единообразного оружия. Но под воздействием горилки совсем разошелся, доказывая надобность в унификации стрелкового и артиллерийского вооружения казаков. Иван и Юхим, собственно, с ним и не спорили. Пытались объяснить, что почти все оружие у казаков трофейное. А турки и поляки, гады, унифицировать свои ружья не собираются. Но попаданец закусил у дела и орал, что казаки не понимают по глупости важности единых калибров. Иван принялся очистить ствол своего нарезного мушкета, когда послышались знакомые шаги, а потом и скрип открываемой калитки. Зашедший во двор Аркадий выглядел, если вспомнить вчерашний день, на удивление бодро. — Слушай, придумал! Наконец придумал! Представляешь, во сне разгадка приснилась! Иван ничего не понял. — Постой, что тебе там приснилось? И чего ты во сне выдумать мог? — Способ укладки пороха. — Куда? — Да в ракеты, ну в новые, большие, чтобы они ровнее летали. Мне приснилось почти как Менделееву, что внутри ракеты надо посередине оставить воздушный канал. Тогда порох ровнее гореть будет. — С чего ты это взял? Аркадий открыл рот, чтобы прокричать ответ но остановился в некотором изумлении. Подумав немного, он уже спокойнее продолжил. «Знаешь, сейчас не скажу точно, но вот не догадываюсь я, не предполагаю, а точно знаю, что ракета будет лететь более ровно. Наверное, где-то читал и во сне вспомнил. Без источника сведений. Да в конце концов, какая разница, откуда я это взял? Главное, что я уверен, что это будет работать. Пошли в лабораторию». Там у нас еще остался порох на одно испытание». «А кто такой Менделеев, которого ты упомянул?» «Менделеев, великий химик. Кстати, наш, русский. Ему его открытие, обессмертившее его имя, приснилось во сне. Я лучше тебе о нем по дороге расскажу». «Ладно, ладно. Походи, снесу оружие в дом и пойдем». Грешным делом Иван сильно сомневался, что сон попаданца будет вещим. Привык уже, что приходится потратить много времени, нервов и денег, прежде чем придумки Аркадия воплощаются во что-нибудь дельное. Однако в этот раз, в кои-то веки, идея сработала сразу. Новая ракета без боевого заряда, естественно, пролетела две сотни сажений почти по ниточке, отклонившись в самом конце полета всего ничего на десятка-полтора шагов, что означало возможность стрелять и по вражеским судам, если и остальные ракеты снаряженные подобным образом будут летать не менее точно днем стерика пришел в неочередной караван с нефтью привезли ее в бурдюках и небольших бочонках совсем немного но для производства немалого количества боеголовок привезенного хватало во время извлечения знаний из головы аркадия ох нелегкое это дело уж мусора то там куда больше чем полезных сведений Иван невольно и сам стал знатоком взрывного дела. Поэтому хочешь не хочешь, а запрягаться в производство боеголовок для новых ракет и ему пришлось. В связи с особой секретностью к работе над новыми ракетами допускались немногие. Аркадий же, раздав всем ценное указание, побежал к Атаману и выбил из него, точнее из войсковой казны по его указу, большой аванс на покупку пороха. Новых, разрушительных и зажигательных ракет войсковая старшина ждала с большим нетерпением. Над новыми ракетами и боеголовками к ним работали до темна. Кое-кто был готов работать и в темноте при свете лучин, но попаданец такой энтузиазм встретил в штыки. Нетерпящим возражения тоном потребовал прекратить работу и хорошо отдохнуть перед завтрашним днем. Все, усталые до да нельзя, разошлись. К стыду своему Иван спал так крепко, что пропустил интереснейшее действо. Просто не услышал стрельбу у северных казацких ворот Азова. Впрочем, с этого дня башня получила несколько новых имен, среди которых Срачкоробова «Вонючая». Выяснилось, что раздобыв где-то денег, Срачкороб устроил в ней роскошный пир, якобы для примирения со стражниками изловившими его во время предыдущей для него крайне неудачной проказы. На них будто кто-то затмение наслал. Сдуру, будто забыли, с кем имеют дело, сели есть его угощение. И под продолжающиеся шуточки в адрес проставляющего хорошенько с ним посидели за обильным, но почти без спиртного столом. Юхим при этом делал вид, что подколки и подковырки незадачливых, как выяснилось позже, сотрапезников его не волнуют. наоборот. Он все время извинялся, что нельзя ставить много горилки или вина, так как ребята на страже стоят. Возможно, стражников подкупила то, что сам срач-короб пил и ел больше всех. Расклонился он уже затемно, после чего произошло два события. Башню, причем только ее, атаковали татары. Всего два десятка, однако покинуть охраняемый объект стражники уже не могли. На штурм татары, впрочем, не шли обстреливали ее издали из луков, орали нехорошие слова в адрес стражников, но под ответные выстрелы подставляться не спешили. Юхим договорился с ними заранее об этом, оплатив очень дешево их фальшивую атаку. Торговые отношения между казаками и татарами смена хозяев в Азове не нарушила. Вторым событием, последовавшим почти сразу же за первым, была тяжелейшая медвежья болезнь, настигшая всех участников банкета. Уйти из порученного им для защиты места стражники не могли, обстрел башни из луков издали продолжался. Прочно оккупировавший место общего пользования в одном из домов Азова срачка Роб мог считать, что отомщен в полной мере. Переоценившая свою удачу стражники, вся десятка, хлебнули позора от его выходки куда больше, чем он от их старательности. Когда следующая смена стражников пришла к башне, войти в нее они не смогли. Из-за жуткой вони, пропитавшей все ее помещения. Хотя вещественные следы своего позора, незадачливые обжоры успели убрать, с запахом еще несколько недель поделать ничего не могли. Не спасали от вони ни окуривания, ни разливания в помещениях дорогущих ароматических жидкостей. От башни упорно несло дерьмом. Срачка Роб в который раз оправдал свою кличку.